Сев в машину, он помчался к Рюкдаунскому шоссе. Увидев телефонную будку, он свернул на обочину, погасил фары и приготовился к долгому ожиданию. Сидя за рулем, он еще раз прокрутил в голове весь план и не нашел никаких промахов. Нащупав в кармане тяжелый культ, он почувствовал, что почти спокоен. Без десяти-десять он вышел из машины, подошел к телефонной будке и присел на траву за ее задней стенкой. Время тянулось томительно медленно, и Энсон уже начал бояться, что Мэг провалил свою часть плана. Когда телефон в будке зазвонил, вскочив, Энсон обежал кабину, рванул на себя дверь и, задыхаясь, схватил трубку. Мэг с распущенными волосами, в зеленом, лишь наполовину прикрывавшем грудь пеньюаре, сигаретой в зубах, вошла в гостиную где угрюмо завтракал ее муж. Подняв глаза, Барлоу удивленно вскинул брови и тут же задохнулся от охватившего его желания, однако стоило Мэг заикнуться о поездке в постоялый двор, как он сердито засопел и уткнулся в тарелку. «Слушай, Фил», — сказала Мак, когда в ответ на ее предложение поужинать в ресторане он отрицательно замотал головой. Этак я чего доброго заболею, если буду все время сидеть в этом сарае. Ну, давай выберемся куда-нибудь хоть на вечерок. Тут ведь с ума можно. А кормят-то в постоялом дворе отлично. Ты ведь там бывал и знаешь... Кормят-то отлично, зато я обдирают, будь здоров. Пуркнул он, берясь за газету. Ну и что? Ну и что? Это же только один раз. Я почему-то чертовски хочу на локации сегодня. И кстати говоря, это не единственное мое желание. С этими словами она повернулась и пошла к двери, а Барноль бросил в газету откинулся в кресле. Ну, почему бы и нет? Ну, почему бы и нет? Пробормотал он после минутного колебания. Когда они после великолепного и дорогого ужина Подошли к бару выпить пареночки. Барлелл даже подпрыгнул от неожиданности, услыхав предложение Мэг съездить прокатиться в парк Вэлла Джейсона. А, что там делать? Что там делать? Со смутной тревогой спросил он. У меня, честно говоря, только одно желание — поскорее добраться до кровати. Но я не хочу спать, Фил, — сказала Мэг. Ну, странно, что ты совсем не стремишься... «Хоть немного поухаживать со мной». «С тобой», — ухмыльнулся Барвел, «после целого года совместной жизни». «Это, видать, здорово наклюкалось». «Наклюкалось? Наклюкалось, черт возьми!» — воскликнула Мэг. «Наклюкалось и не собираюсь тащиться сейчас в вот этот хлев, который ты почему-то величаешь дома, Даже такая развалина, как ты, сегодня лучше, чем... «Ничего, Не хочу на прогулку». «И будь добр». Уважить свою супругу хоть раз в жизни. Барло покачал головой. Нет, нет, надо домой, надо домой, проворчал он. К тому же это место для влюбленных, а не для нас с тобой. Она схватила его за плечи и взволнованно задышала ему в лицо винными парами. Поехали, Фил, ну поехали. Не то я отправлюсь одна и найду себе кого-нибудь там на месте. Никуда я не поеду отрезал Барлоу, заметив, что чернокожий бармен прислушивается к их спору. «Я возвращаюсь домой». Ну, в таком случае я беру машину, а ты можешь идти пешком», — заявила Мэг. Барлоу заколебался. Поездка в парк в такой поздний час была бы слишком утомительным предприятием, но он мог изучить окрестности и получше подготовиться к следующей ночной экспедиции, которую планировал осуществить в ближайшее время». И, наконец, он махнул рукой. Ладно, бог с тобой, поехали, если тебе так приспичено. Ну, ты молодец, и молодец, сказала Мэг, направляясь к туалету. Подожди меня минутку. В туалете она подошла к телефонной будке, сняла трубку и с трудом переводя дыхание продиктовала телефонистский номер. Да, услышала она взволнованный голос Энсона. Мы сейчас выезжаем. «Молодина, Мэг, молодина — Молодчина, Мэг, воскликнул он. — Я жду. Все будет в порядке. Энсон возвратился в автомобиль, съехал на проселок и двинулся вглубь парка, моля бога о том, чтобы на поляне не оказалось еще какой-нибудь машины.